Глава двадцать Египетские папиросы графини. Пылкого серба захватило это приключение. В самом деле, какая-то загадочность во всем. И это упорное желание остаться под вуалью, и самое глубокое инкогнито, и запрещение выйти вместе, словом, что ни шаг, всюду натыкается на какую-то странную таинственность. Да, странную. И если предположить, что она из общества, и муж ее занимает видное положение, все же нет основания так тщательно скрывать свое имя. Ведь непроходимец же он, могущий ее шантажировать. Он офицер, командированный своим правительством в дружественную Россию с определенными полномочиями, и его красивый парадный мундир в кованных эполетах и в золотом шитье бывал далеко не последним на фоне нарядной вечерней толпы. В посольствах и миссиях, но этой белой ночи майор нигде не встречал. А может быть и встречал, но извольте угадать, раз эти черты, без сомнения, красивые, задернуты паутиною вуали, как солнце тучей, и горела кровь, и весь ненадович полон был этой незнакомкой. И в конце концов, не все ли равно ему, кто она и что? И если она окажется искательницей приключений... Какая-нибудь скучающая международная дамочка, много видевшая, многим присытившаяся. Пусть так. Не все ли равно? Если их встреча не будет одним только ударившим по нервам эпизодом, а явится лишь первой главой что ж, тем лучше. И он отодвинет на время свой отпуск. Майор не знал, как убить долгий летний день. Вечером придет к нему белая ночь. Шутка ли сказать «вечером»? Истомиться можно одним ожиданием. Перед завтраком он сходил в посольство. Там он узнал из шифрованных телеграмм из Белграда, что далеко не все обстоит благополучно. Ничего определенного, никаких резких выступлений. Но уже намечаются какие-то тревожные, правда пока еще туманные, предчувствия. Под самой столицей в Топчедорском парке схвачена целая шайка австрийских шпионов. Многочисленная банда арнаутов пыталась перейти границу у самого призрена. Пограничная стража, или так называемые финансы, отбили нападение. Арнауты бежали, оставив несколько десятков манлихеров. И каждая из этих винтовок с клеймом венского арсенала. Приближался день годовщины Косовской битвы. Первая годовщины, которую можно отпраздновать уже на своей родной земле, потому что сербы отвоевали Косово у турок. Отвоевали через полтысячи лет. Праздник обещает особенную пышность. Съедутся на Косово поле и король Петр с сыновьями, и Пашич, все генералы и министры. Но в этот же самый день с бестактностью тупого недалекого человека эрцгерцог Франц Фердинанд приурочил церемониальный смотр австрийским войскам в Сараево после боснийских маневров. И сразу потускнел и омрачился для сербов их великий праздник. Вот что узнал в посольстве майор Ненадович. В мрачных думах возвратился он к себе. Его дорогая и прекрасная Сербия – Если даже не в прямой логически сознаваемой опасности, то во всяком случае ясная лазурь теплых южных небес омрачилась кое-где легкими тучками. Но кто порукаю, что эти небольшие тучки не вырастут вдруг в целое сонмище исполинских, вздутых, зловеще так шевелящихся грозовых туч? С усилием отогнал от себя серп эти мрачные мысли». Его потянуло на воздух, на улицу, хоть немного развеяться. Летний Петроград на каждом шагу давал себя знать. Чинилась торцовая мостовая, пахло сжёным асфальтом, смолою и еще чем-то особенным, чисто ремонтным. Красились дома, и у стен высоко под самой крышей висели на канатах деревянные люльки с перепачканными поющими малярами. Жарко и скучно. И Серп почувствовал себя здесь ненужным, лишним, и его потянуло туда, к пышно-зеленым берегам Савы, маравы и Дрины, и ему чудился ослепительно сияющий на солнце острый снеговой шлем шар планины этого сербского Олимпа. Нет, не развеяла его прогулка». И когда ровно в девять часов, минута в минуту, белая ночь под темной вуалью постучалась в дверь его комнаты и вошла, она удивилась. «Что с вами, на вас лица нет?» Он хотел улыбнуться, но это не вышло. «Так, настроение, это бывает. Но я уверен, что вы, как добрая фея, дадите несколько иное направление моим мыслям. Если бы вы сняли вуаль...» «Нет, милый майор». Этого не будет, не просите. Хотя это возможно при одном лишь условии. «Каком?» — оживился Ненадович. «Если в комнате будет совершенная темнота. И я заручусь вашим словом, словом сербского офицера, что вы не зажжете внезапное электричество». «Даю. Можно погасить?» «Нет, еще нельзя. Зачем спешить? Времени еще много. Какой вы нетерпеливый. Душно было сегодня». «Пить хочу. Предложите мне чаю». Ненадович позвонил и распорядился, чтобы горничная сервировала чай. И она опять вошла, как вчера, и опять молвила «Здравствуйте, барыня». Сидели рядом на оттаманке под висящим оружием. Сидели почти касаясь друг друга. И близость этой загадочной белой ночи волновала серба. И понемногу таяли его мрачные мысли, вытесняемые одним желанием. Она, кидая на него косые взгляды, пила чай. И чтобы в моменты глотков он не видел, как она приподнимает вуаль, не видел даже ее подбородка и губ, она слегка отворачивалась. Он пытался привлечь ее к себе, но услышал в ответ «Погодите». «Ах, как вы меня мучаете, белая ночь! Можно погасить электричество?» «Нет, нельзя, я скажу, когда будет можно. Сидите спокойно. Разве вам так плохо со мной?» «Нет, но я хотел бы...» «Мало ли, чего бы вы хотели. Мужчины всегда хотят одного. Почему вы не курите? Вы, сербы, теперь избалованы македонским табаком, но я вас угощу египетской папироской». Она вынула из мешочка маленький портсигар. В нем лежало несколько папирос с узеньким, только губами ухватить золотым мундштуком. Попробуйте, какой аромат. А вы, белая ночь. Не могу, весь день с утра болит голова. Ненадович закурил. И действительно, вся комната наполнилась крепким сладким благоуханием. И ароматный дым, как курево окутывал прозрачным облаком серба. Удивительные папиросы. Мне случалось пробовать египетские, но таких никогда не курил. Что-то опьяняющее. Это кажется, а потом вы войдете во вкус. Как бы охваченный какой-то обессиливающий истомою, Ненадович откинулся на твердые цветные подушки, заменяющие спинку». Два глаза пытливо следили за ним сквозь густую паутину вуали. «Странное чувство», — говорил Ненадович, улыбаясь улыбкой блаженства. «Какая-то легкость в мыслях и в то же время в голове туман. Вероятно, это же самое испытывает курильщик опиума. Что же вы молчите, белая ночь? Где вы? И далеко, и близко. Я хочу слышать ваш голос. Почему вы здесь?» «Кто вам говорил обо мне?» «Слышала. Вас многие знают. Меня заинтересовало, что вы отважный солдат, что вы герой. Их так мало в наше время, героев. И даже самое слово это теперь звучит каким-то анахронизмом. Скажите, вы боялись там, на войне? Было чувство боязни, страха?» «Там нет. Слишком реальна опасность, чтобы ее бояться». Равные шансы. А вот когда... Когда переодетый бродячим торговцем свирели мышеловок и всякой такой дряни капитан сербского генерального штаба зарисовывал форты сараевских укреплений, ежеминутно рискуя, что меня вздернут на первом попавшемся дереве, и я погибну так темно и бесславно. Вот тогда было страшно. И потом еще в Венгрии... Какой жуткий был раз момент, вы понимаете, жандармы с петушиными перьями на шляпах, на волосок. Если не бывает чудес, вы верите? Как я успел спрятаться? У меня была все тише, слабее, похожий на бред голос. С усилием, с трудом шевелились губы и смолкли, и плотно сомкнулись веки. Она окликнула его раз, другой, никакого ответа. За плечо тронула, плечо опустилось и упала на грудь голова. Да, он уснул. И уснул крепко. В этом не было никакого сомнения. Оглядываясь на майора, она подошла к двери, прислушалась. Тихо, ни звука. Повернула ключ, дернула к себе ручку. Дверь заперта. «Можно действовать». Вот и ликовый стакан с ключом на дне. Серп шевельнулся. Стон, чуть слышный сквозь зубы. Жуткий стон, как от задушенной боли. Женщина под вуалью застыла и похолодел ключ в руке. Тревога напрасна. Спит. Крепко спит. Выдвинутый ящик как-то странно и жутко зиял своим содержимым. Вот одна калька, другая, третья, подробнейше вычерченная, Это все сараевские форты, с таким трудом добытые человеком в лохмотьях торговца-мышеловками. Теперь он сам в мышеловке. Все это завернуть в большой лист бумаги. И она уедет. Уйдет с пакетом. И если ее даже увидит кто-нибудь, какие же могут быть подозрения? Ведь у него бывали и бывают женщины. А пакет... В этом ничего подозрительного женщины с да рядом покидают своих любовников, унося завернутый в бумагу корсет. И все эти чертежи и планы, драгоценные, не столько заветными тайнами австрийских крепостей, сколько проектом обороны самой Сербии, в случае неприятельского вторжения, могут сойти за корсет. Стол заперт. На дно майоликового стакана упал ключ» и белая ночь, бросив последний взгляд на спящего майора, ушла под своей непроницаемой вуалью. Ушла, никем не замеченная, даже швейцар не было на парадной.